Часть 3. Глава 16. Если Мэйв разболеется, это ляжет на твои плечи, сказала мне Джослин в той маленькой квартирке, где мы с Мэйв жили после смерти отца. Не позволяй себе раскисать. Раскиснешь, только хлопот добавишь. Невозможно угадать, что именно врежется в память. Не проходило и недели, а может и дня, чтобы я не возвращался мысленно к этим инструкциям. Я утверждал свою способность действовать, сумевнием сохранять спокойствие, и с течением времени лишь укреплялся в этом убеждении. Когда мистер Отерсон позвонил из больницы и сказал, что у Мэйф был сердечный приступ, я позвонил Селести и попросил, чтобы она собрала мне сумку и подогнала машину. Хочешь поедешь со мной? спросила Анна. Меня это тронуло, но я ответил, что нет. Позвони Джослин, сказал я. потому что Джослин не выходил у меня из головы. Отец не выходил у меня из головы. Ему было 54, Мэйв сейчас 52. Я думал не столько о его смерти, сколько о сделке, которую заключил с Богом, выйдя в тот день из кабинета геометрии в школе епископа Макдэвида. «Оставь мне Мэйв, а взамен бери что угодно. Кого угодно». Небольшая приёмная в отделении коронарной терапии скрывалась за уборными и питьевыми фонтанчиками. Ожидавший там мистер Оттерсон выглядел так, будто просидел на своём сером стуле, упершись локтями в колени, целую неделю. Волосы у него были седые, редеющие. С ним были Сэнди и Джослин. Они уже знали о том, что и как произошло, но попросили его рассказать снова. Оттерсон спас жизнь Мэйв. Мы были на встрече с рекламщиком, когда Мэйв встала и сказала, что ей нужно домой. Начал мистер Отерсон тихо. На нём были серые костюмные брюки и белая рубашка. Пиджак и галстук он снял. Понятное дело, как бы она себя ни чувствовала, она игнорировала это до последнего. Вы же знаете, Мэйв. Да, мы знали. Они тут же прервали встречу. Он спросил, не упал ли у неё сахар. Она ответила: "Нет. Дело в другом, простыло, может быть. Когда я сказал, что отвезу её домой, она не стала возражать, сказал мистер Отерсон. Вот насколько ей было плохо. Да До её дом оставалось пара кварталов, когда он развернул машину и направился прямиком в клинику в Абинтоне. По его словам, он просто почувствовал, что так надо. Мывь проникло к головой, как ну машины. Она таяла, сказал мистер Отерсон. Не знаю, как объяснить. Если бы он высадил её у дома, проводил до двери и велел немного отдохнуть, вероятно, это был бы конец. А случившемся дальше я узнала от самой Мейф после операции. Она ещё не отошла от наркоза и то и дело похахатывала. Мейф рассказала, что мистер Отерсон повысил голос на девушку в регистратуре. Представить себе такое трудно. Вероятность, что Оторсон повысит голос, не превышает той, что он наставит на кого-нибудь пистолет. Мэйф услышала, как он сказал «диабет», как он сказал «инфаркт», хотя, как ей самой казалось, он просто сгущает краски, чтобы хоть кого-нибудь расшевелить. Ей так и не пришло в голову, что дело действительно в ее сердце. Но потом она почувствовала давление под подбородком, комната закружилась и, А вот и наш отец, преодолевающий последний пролет бетонной лестницы в убийственную жару. «Тенни, сделай лицо попроще», — прошептала она. «Посплю-ка я еще». Освещение в палате было таким ярким, что мне хотелось прикрыть ей глаза, однако я лишь держал ее за руку, глядя, как кривая на кардиомониторе медленно движется вверх-вниз, пока, наконец, не зашла медсестра, и не вывела меня обратно в коридор. В ту ночь в приёмной я сохранял спокойствие. Мистер Отерсон засиделся за полночь, хотя я то и дело говорил, что ему пора отдохнуть. Я был спокоен и на следующий день, когда кардиолог сказал мне, что у Мэйв была сильная аритмия во время установки стента, и им придётся подержать её в отделении дольше, чем предполагалось. Я поехал к ней домой, чтобы принять душ и немного поспать. Я был спокоен, когда ездил взад-вперёд от приёмной до её дома и назад, встречая посетителей, которых к ней не допускали. Мне было разрешено проводить некоторое время у её постели трижды в день. Я хранил спокойствие до утра четвёртого дня, пока не вошёл в комнату ожидания и не обнаружил там тощую старуху с коротко остриженными седыми волосами. кивнул ей и занял свое обычное место. Почти было спросил, не к Мэйв ли она, потому что был уверен, что видел эту женщину раньше. И тут до меня дошло, что это наша мать. Выйти из сумрака ее заставил сердечный приступ Мэйв. Ни школьный выпускной, ни похороны отца, ни день, когда нам было велено убираться из дома. Не моя свадьба, не рождение моих детей, не день благодарения или Пасха, или одна из бесчисленных суббот, когда у всех были время и силы спокойно всё обсудить. Нет. Она явилась в мемориальную больницу Абинптона. Ангел смерти, да и только. Я ничего ей не сказал, потому что никому не придёт в голову вступать в диалог со смертью. Дэнни сказала она и заплакала прикрыла глаза рукой её кисть напоминала связку карандашей я знал что бывает когда даёшь волю злости в больнице тебя выводят наружу не важно насколько праведен твой гнев от эмоций толку мало сказала Джослин а я был нужен мейв это был ты тогда в больнице наконец сказала она «Да, это был я». «Если Мэйв было пятьдесят два, то этой сколько? Семьдесят три?» Выглядела она лет на десять старше. «Ты помнишь?» — спросила она. Я кивнул, едва заметно, по-прежнему не уверенный, что стоит вступать с ней в контакт. «У тебя была коса». Она провела рукой по своим коротким волосам. У меня тогда овши завелись. Такое и раньше бывало, но в тот раз меня это, не знаю, встревожило. Я спросил, зачем она пришла. Она снова потупила глаза. Может, это призрак? «Вас увидеть», — сказала она, не глядя на меня. «Попросить прощения». Она потерла глаза рукавом свитера. Обычная старуха в приемной клинике — только очень высокая и дряхлая. На ней были джинсы и синие холщёвые теннисные туфли. Мне так стыдно. Ладно, сказал я. Что-нибудь ещё? Я пришла повидать Мэйф, сказала она, покручивая на пальце тонкое золотое кольцо. Мысленно я пообещал себе прикончить Флаффи. Мэйф в тяжёлом состоянии, сказал я. Думая о том, как бы поскорее выставить ее отсюда до прихода Флаффи, который оренится ее защищать, до того, как появятся Сэнди и Джослин, мистер Отерсон и кто там еще, у кого может быть свое мнение о том, можно ей остаться или нет. Возвращайся, когда ей станет получше. Сейчас ей нужно настроиться на выздоровление. А ты и подождать можешь, правда? После стольких-то лет. Голова моей матери поникла, как подсолнух на исходе дня. Всё ниже, ниже, пока подбородок разве что не упёрся в грудь. Слёзы замерли на мгновение у неё на щеках, а потом скатились вниз. Она сказала, что уже была в палате Меев этим утром. Ещё не было 7. Пока я ел яичницу на кухне Меев, у её кровати в аквариуме отделения коронарной терапии сидела наша мать. Держала её за руку и плакала, взвалив невероятное бремя своего горя и стыда на сердце моей сестры. Она проникла в отделение самым прямым путём из возможных, сказала правду, ну или какую-то её часть. Подошла к дежурной медсестре и сообщила, что у её дочери Мэйв Конрой случился сердечный приступ, и вот она, её мать, приехала как только смогла. Она выглядела так, будто у неё самой сейчас сердце откажет. Поэтому когда медсестра, не взирая на правила, позволила ей войти в палату в неприёмные часы и пробыть там слишком долго, то сделала это ради матери, а не дочери. Мне это известно, потому что я разговаривал с медсестрой позже, когда вновь обрёл способность говорить. Она была так рада, тихо сказала моя мать. Её голос шелестел, как нежная страница. В её глазах была какая-то мучительная нужда. Правда я не понял, хотела она, чтобы я всё понял правильно, или же заявляла о своём возвращении как о намерении всё исправить. Я ретировался, оставив её в приёмной. Там был лифт, но все 5 этажей я пробежал бегом. Стоял апрель, слегка дождило. Впервые в жизни я задался вопросом, может, в любимого его отца к моей сестре было что-то ещё? Помимо того абстрактного поверхностного внимания, которым, как мне казалось, всё ограничивалось. Может быть, он полагал, что мы в опасности, и поэтому всячески пытался уберечь её от нашей матери. Как в анабиозе я расхаживал между рядами припаркованных машин. Если бы кто-нибудь, выглянув из больничного окна, увидел меня, наверняка подумал бы: "Вот бедняга, не может вспомнить, где припарковался". Мне хотелось уберечь сестру от нашей матери, уберечь её от любого, кто мог так бездумно её бросить, а потом появиться вновь в худший момент из возможных. Мне хотелось засвидетельствовать собственную преданность, заверить сестру, что теперь она на моём попечении и больше никто не причинит ей вреда. Но она спала. Нет ведь истории об лубной матери. Богач не стал устраивать торжество в честь возвращения своей бывшей жены. Сыновья, просидев все эти годы дома, не развешивали гирлянды на дверях, не закалывали овцу, не приносили вино. Уйдя от них, мать их убила, каждого на свой манер. И теперь, годы спустя, никто не хотел, чтобы она возвращалась. Все вместе они поспешили вниз по дороге, отец, сыновья, чтобы запереть ворота. Ветер трепал их пальто. Их предупредил сосед. Они знали, что она уже близко, что ворота необходимо запереть. Пациента в отделении коронарной терапии можно навещать 3жды в день, не больше, чем по 15 минут, по одному посетителю за раз. Моя мать уже дважды сидела у постели Мэйв, утром и днём. Медсестра вошла в приёмный и сказала, что Мэйв снова её зовёт. Мне разрешили прийти тем вечером в 7. И я понял, что сейчас не время для ссор, склок и споров. Обиды, разговоры о несправедливости всё это потом. Я просто зайду в палату и повидаюсь с сестрой, только и всего. Хотя я пробыл врачом совсем недолго, мне было известно, что даже капля теплоты может настроить больного на выздоровление. Возможно, дело было в том, что мы не виделись последние 24 часа. Возможно, её взбудоражило появление нашей матери, но Мэйв выглядела лучше. Она сидела в кресле у кровати, мониторы попикивали, знаменуя улучшение её сердечной функции. "Ты глянь-ка", сказал я и наклонился, чтобы поцеловать её. Мэйв улыбнулась мне, открыто во весь рот, как улыбаются люди рождественским утром, что было для неё редкостью. Она выглядела так, будто вот-вот подскочит и обнимет меня. Это невероятно. Я не переспросил, что именно. Не сказал: "Да-да, похоже, тебе гораздо лучше", потому что знал, что она имеет в виду. И было не было ни времени для экивоков, сюрприз-то сюрприз. Она сказала, что Флафи её нашла, передала ей, что я больна. Глаза мои всяли в полумраке палаты. Она сказала, что тут же примчалась. Я не стал говорить, что тут же заняло у нее сорок два года. Конечно, она ведь переживала за тебя, мы все переживали. Мне кажется, все, кого ты когда-либо знала, приходили сюда. Дэнни, мама здесь, что мне до остальных? Она прекрасно выглядит, правда? Я присел на незаслонную кровать. Прекрасно. сказал я. Не очень-то ты этим доволен. Я доволен, я рад за тебя. Иисусе Христе, майф, я хочу, чтобы ты была здорова. Если оно тебе и на пользу, то и хорошо. Научись получше врать. Её волосы были уложены, и я подумал, уж не наша ли мать постаралась. Я умею, сказал я. И ты не представляешь, насколько хорошо. Как же я счастлив. День, когда у меня случился сердечный приступ, стал лучшим днём в моей жизни. Вообще-то в целом я сказал ей правду. Её счастье всё, что меня волнует. Хорошо, что она приехала сюда, а не на мои похороны. Зачем ты так говоришь? Впервые с тех пор, как мистер Отерсон позвонил мне в офис, я был близок к тому, чтобы дать волю эмоциям. "Но это правда", сказала она. Пускай она ночует у меня дома. Проверь, чтобы там была еда. Не хочу, чтобы она сидела в коридоре ночью напролёт. Я кивнул. Мне потребовались все мои силы, чтобы сдержаться, поэтому я не произнёс ни слова. Я люблю её, сказала Мэйв. Пожалуйста, не надо всё портить. Не отпугни её, пока я торчу в этом аквариуме. Позже в тот день я приехал к Мэйв домой и собрал свои вещи. В любом случае остановиться в отеле будет уместнее. Я попросил Сэнди заехать за матерью и отвести её в дом Мэйв. Сэнди уже всё было известно, включая то, как я себя чувствую, что было невероятно, учитывая мою неспособность выражать чувства словами. Выходят Сэнди, Джослин и Флаффи, каждая приложили руку к возвращению Элны Конрой. Это тяжело, я знаю, сказала мне Сэнди, потому что я помню, как тяжело было. Но думаю, если бы ты знал её тогда, то был бы счастлив вновь её увидеть. Я лишь посмотрел на неё. Ладно, может и нет, но мы должны пройти через это ради Мэйв. Имелось в виду я должен, а она мне поможет. Из всех троих Сэнди всегда отличалась дипломатичностью. Хоть как-то объясниться моя мать не потрудилась. Когда мы вместе сидели в коридоре, Она держалась поближе к окну, будто оставляя себе место для побега. Всё в её внешности кричало о страданиях. Гудело, как флуоресцентная лампа, которая вот-вот перегорит, звенело, как еле уловимый звук в ушах. Это доводило меня до безумия. Через какое-то время, не проронив ни слова, она удалялась, как будто и сама больше не могла выносить собственное присутствие. Возвращаясь несколько часов спустя, Она выглядела более умиротворённой. По словам Сэнди, наша мать ходила на другие этажи и отыскивала кого-нибудь, с кем нужно было погулять: пациентов или встревоженных членов семьи, ожидающих новостей. Часами бродила с незнакомыми людьми от одного поста медсестры к другому. "И что ей это разрешают?" спросил я. Мне казалось, должны быть какие-то ограничивающие правила. Сэнди пожала плечами. Она говорит всем, что у её дочери сердечные приступы, что она тоже ждёт. Но и в целом она не выглядит угрожающе. Но вот с этим я был готов поспорить. Сэнди вздохнула. Знаю, знаю. Думаю, я бы тоже по-прежнему на неё злилась, не будь она такой старой. Мне казалось, Сэнди и моя мать были приблизительно одного возраста, но я понимала, о чём она. Моя мать напоминала Пелегрима, Вмёрзшего в лёд сотни лет назад и теперь случайно оттаившего. Всё в ней говорило о том, что она давно должна была умереть. Флафи виртуозно меня избегала, а когда я наконец-то поймал её у двери лифта, сделала вид, что меня-то она и искала. Ты порядочный человек, я всегда это знала, произнесла она упреждающе. А я всегда знал, что ты способна всякого наворотить, но здесь ты превзошла саму себя. Флафи отбивалась. Я сделала это ради блага Мэйв. Лифт перед нами открылся, и когда люди, бывшие внутри, вопросительно посмотрели на нас, мы покачали головами. Что ты я в толк не возьму. Когда Мэйв была диабетиком, её берегали от новостей от матери. Но теперь, когда она диабетик, переживший сердечный приступ, всё в порядке. «Это не одно и то же», — сказала Флаффи, и ее щеки покраснели. «Тогда, будь добра, объясни, а то я не понимаю». Я пытался не забыть, как сильно ей доверял, как она учила нас с Селестой воспитанию детей, с какой легкостью мы уходили из дома, оставляя Кевина и Мэй на ее попечение. «Я боялась, что Мэйф умрет», — сказала Флаффи, и ее глаза наполнились слезами. Мне хотелось, чтобы перед смертью она повидалась с матерью. Вот только Мейф не умерла, разумеется. С каждым днём ей становилось лучше, она побеждала нездоровье, и каждый день ей хотелось лишь одного увидеть маму. Удивительно, как у матери получалось встраивать Мейф в свой график. Она каким-то образом добилась право управлять тележкой с цветами, навещать тех, у кого не было собственных матерей, которым можно было бы противостоять. уж не знаю, кого и как она уболтала, чтобы ей позволили всем этим заниматься. Стоило нам оказаться вместе, её одолевала немота. Я думал, ей просто не сидится в приёмной, но, вероятно, ближе к истине было бы сказать, что ей не хотелось оставаться наедине со мной. Она даже смотреть на меня не могла. Когда приезжала с визитом Флаффи или Сэнди или Джослин или мистер Отерсон или Норкросси или верный адвокат Гуч или кто-нибудь из друзей Мейвс с работы, из церкви или кто-то из соседей, моя мать была тут как тут. Собирала газеты и журналы, спрашивала, не хочет ли кто бутылочку воды или апельсин. Она вечно чистила кому-нибудь апельсин. Это ей особенно ловко удавалось. Ну как там Индия? спросила однажды Джослин, как будто моя мать только что вернулась из отпуска. В отношении нашей матери Джослин оставалась самой подозрительной или, вернее, будет сказать, второй после меня. Я заметил, что тёмные мешки под глазами у матери несколько спали. Она, вероятно, была единственным человеком в истории, кому пошло на пользу пребывание в коридоре больницы. Помимо Джослин, там были мы с Флаффи. Сэнди работала. Рано или поздно Эл не придётся хоть что-нибудь нам рассказать. Мне не стоило туда ехать, в конце концов сказала она. Но вы хотели помогать людям, сказала Флаффи. И помогали. Почему именно Индия? Я не собирался вмешиваться в разговор, но любопытство всё же пересилило. Она теребила нитку, свисавшую с манжеты её тёмно-зелёного свитера, который она носила каждый день. Я прочла статью о матери Терезе, как она попросила сестёр отправить её в Калькутту помогать с беднякам. Теперь даже не помню, что это был за журнал, что-то, что выписывал ваш отец. 1950-е годы. Моя мать сидит на кухне голландского дома, читает в Нью-Йорке или в Life статью о матери Терезе. в то время как другие домохозяйки Сванху Бэйк-Стрит руководят клубом садоводов и ходят на танцы. У меня в уме одно с другим как-то не стыковалось. «Мать Тереза — великая женщина», — сказала Флаффи. Мама кивнула. «Только тогда она еще не была матерью Терезы». «Вы работали с ней вместе?» — спросила Джослин. «К тому моменту уже все казалось возможным». Элна в белоснежном хлопковом саре прижимает к груди умирающего. Почему нет? В ней было столько простоты, как будто она уже отбросила все человеческие тревоги. Или, возможно, я слишком пристально вглядывался в костлявые черты её лица. Длинные тонкие руки, которые она скрестила на коленях, напоминали пучки хвороста. Пальцы её правой руки той дела возвращались к кольцу, которое она носила на левой. Предполагалось, что буду, но корабль привёз меня в Бомбей. Мне кажется, я даже на карту не посмотрела, прежде чем отправиться туда, и оказалась на другом конце страны. Она это сказала тоном, каким говорят о том, что все совершают ошибки. Мне сказали, я должна сесть на поезд, что я и собиралась сделать. Я планировала добраться до Калькутты, но проведя пару дней в Бомбее, и она замолчала. Что, не унималась Флаффи. в Лафи? В Бомбее тоже было чем заняться, тихо сказала моя мать. Как, например, и в Бруклине. Я поднял одноразовый стаканчик, стоявший у моих ног, но кофе в нём уже остыл. Дни, когда я пил в больнице остывший кофе, давно прошли. "Денни", сказала Лафи, пытаясь остановить меня прежде, чем я наговорю лишнего. "Нет, он прав." сказала мама. Мне не стоило уезжать. Беднякам я могла помогать и в Филадельфии, а по вечерам возвращаться домой. Но когда Бог желает наказать, то лишает разума. Это дом в смысле ваш? спросила Джослин, явно не собираясь перекладывать вину за произошедшее на голландский дом. Он сводил на нет чувство меры. Да, он большой, сказала Флаффи. В углу под высоким потолком в комнате ожидания висел телевизор. Там как раз показывали передачу о том, как демонтируют старый дом. Пульта не было, но в первый же день, оказавшись там, я встал на стул и убрал звук. 4 дня спустя люди в телевизоре молча шли по пустым комнатам, тыча в стены, которые они намеревались пробить. Мне было не понять, Почему ваш отец решил его купить? А ему было не понять, почему мне плохо. Ну и почему же? Жизнь в красивом доме не худший вариант ада. Мы были бедны, сказала мама. Получилось довольно-таки театрально, я и не знал, что она так умеет. Я понятия не имела, как со всем этим управляться: с каминами, лестницами, с прислуживающими мне людьми. Флаффи тихонько фыркнула. — Что за чушь? Вам мы никогда не прислуживали. Вы мне сами завтрак готовили каждое утро. Моя мать покачала головой. Мне было так стыдно за себя. — Не за папу? Мне казалось, это было бы резонно. В конце концов, это он купил дом. — Где стыд и где твой отец? — сказала она, не поняв. Он был в восторге. по 10 раз на дню находил что-нибудь, на что обратить моё внимание. "Элна, ты только посмотри на эти перила. Элна, ты глянь, какой гараж". "Да, гараж он любил", сказала Флафи. Он так и не смог понять, как кому-то может быть плохо в этом доме. "В Ванхубейком было плохо", сказала Флафи, по крайней мере, в самом конце. То есть ты уехала в Индию, чтобы не видеть дом Понятно, что дело было не только в доме или муже. Были еще двое детей, спавших на втором этаже, но это так, к слову. Глаза матери были затуманены катарактой, и я гадал, что она вообще видит. «Ну а для чего еще?» «Мне казалось, дело все же в отце». «Я любила вашего отца», — сказала она. И как же легко ей это далось, она не подбирала слова. Я любила вашего отца. Теперь настала очередь Флафи придумывать повод удалиться. Она приподнялась на цыпочках и вытянула руки над головой. Сказала, будто бы отвечая на невысказанную просьбу, что дойдёт до соседнего квартала и принесёт нам приличного кофе. Моя мать тоже встала и объявила, что сходит на третий этаж проведать новорождённых. Я сказал, что дойду до телефона-автомата и позвоню Селести. Джослин, что Раз такое дело, она поедет домой. Мы говорили до тех пор, пока это не оказалось невыносимо, после чего тут же прекратили. В те долгие дни, разумеется, не только от матери ждали, что она будет поддерживать беседу. Нам всем хотелось скоротать время. Джослин была на пенсии, Сэнди продолжала работать. Она рассказывала о своем работодателе, который настаивал на том, чтобы ковер пылесосили исключительно определенным образом. Флаффи рассказывала о голландском доме до появления конроев, о том, как она ухаживала за миссис Ван Хубейк, о том, как они обеднили, и она ездила на поезде в Нью-Йорк, чтобы продавать драгоценности. Мне казалось, для девушки в то время это был акт невероятной смелости. «А в Филадельфии ты их не могла продать?» — спросил я. Могла, конечно, сказала она. Но продай я кому кольцо Филадельфии, он бы сам отправился на Манхэттен и загнал в 2 раза дороже. В Лафи продала три нити жемчуга, чтобы покрыть больничные расходы, когда миссис Ван Хубек сломала бедро, а когда старушка умерла, в Лафи, чтобы организовать похороны, продала брошь золотую птичку с изумрудом в клюве. Было и кое-что ещё, сказала Лафи. Остатки былого великолепия, с которыми ни госпожа, ни я не спешили расставаться, молит не знали, сколько она протянет. А те банкиры, что продали дом, совершеннейшие идиоты. Попросили меня описать всё, хоть сколько-нибудь ценное имущество, чтобы они и его могли включить в стоимость. Большую часть я и правда описала, но кое-что оставила себе. Она подняла руку, чтобы показать нам кольцо с бриллиантом в старомодной оправе, инкрустированной двумя крошечными рубинами с обеих сторон. Насколько я знал в Лафе, она всегда носила это кольцо. Это было довольно смелое признание, учитывая, что дом со всем имуществом перешёл моему отцу, поскольку кольцо принадлежало миссис Ван Хубейк, отец получается и его купил. Возможно, он отдал бы кольцо нашей матери. а она передала бы его Мэйв, когда та подросла, или мне, чтобы я подарил его Селесте. Точнее, так могло бы сложиться, будь мой отец человеком, который заглядывает в шкатулку с драгоценностями, и будь моя мать покорной женой. Скорее всего, кольцо лежало бы на своем месте до появления Андрея. Украшение, хранящееся в доме, уж точно не ускользнуло бы от ее внимания». Если бы мы попросили, Флаффи отдала бы кольцо любому из нас. Но вместо этого мама наклонилась и посмотрела на руку Флаффи своими затуманенными глазами. — Красивая, — сказала она и поцеловала ей руку. — Тебе идет. Поступив в медицинскую школу, в первый раз я вернулся в Дженкинтаун, кажется, на День Благодарения в 1970-м. Как и предсказывал доктор Эйбл, в тот первый семестр меня завалило лавины учёбы, и я старался не отставать. Добавьте к этому тот факт, что мы в Селесте активно использовали каждую горизонтальную поверхность в квартире, поэтому ни времени, ни желания ездить домой по выходным у меня не было. До разговоров о свадьбе было далеко, и мы в Селесте ещё сохраняли дружеские отношения. Вечером накануне дня благодарения Мы с Селестой вместе отправились в Филадельфию на поезде. Нас встретила Мэйв. Мы подвезли Селесту до дома, а на следующий день вернулись, чтобы поужинать с Норкроссами. Мужчины и мальчики играли во дворе в тачбол, воздавая таким образом долг семье Кеннеди, а женщины и девочки чистили картошку, варили подливу и заканчивали последние приготовления. Когда стало ясно, что Мэйв не шутит, говоря, что не умеет готовить, её отправили сервировать стол. Сам по себе ужин был грандиозным представлением. Дети собрались в пристройке и ели с карточных столиков, не дать не взять компашка дублёров, мечтающих однажды занять места в гостинной. Там были дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры, а также целый взвод приблудных, включая нас с Мэйв, которым больше некуда было пойти. Мать Селесты, как никто, умела устраивать семейные праздники, и после месяцев, в течение которых под ужином подразумевался перекус в больничной столовке, а то и булочка, ссапанная с под носа пациента, я был особенно благодарен. Пока Билл Норкросс произносил краткую молитву, гости за столами держались за руки, склонив головы. «Благодарение Богу за все неспосланные нам благодати». И два мы подняли глаза: миски с зелёной фасолью и перламутровым луком, горы начинки, картофельное пюре, сладкий картофель и тарелки с нарезанной индейкой, за которыми следовали продолговатые соусницы, начали своё шествие по часовой стрелке вокруг стола. Чем вы занимаетесь? спросила меня женщина, сидевшая слева, одна из множества селестинных тётушек. Я не запомнил её имя, хотя нас представили друг другу ещё при входе. Денни учится на врача в Колумбийском, сказала миссис Норкросс с другого конца стола, на случай, если я решу утаить эту информацию. На врача? сказала тётя и многозначительно посмотрела на Селесту. Ты мне не рассказывала, Тишина повисла ровно посередине нашего длинного стола, и Селеста пожала своими хорошенькими плечиками. Ты не спрашивала? И какую вы намерены выбрать специализацию? спросил кто-то из дядюшек. Не уверен, что он был мужем той тёти. Вот мной и заинтересовались. Я представил себе все пустующие здания, которые видел на Вашингтон-Хайтс, и на мгновение мне показалось, что я могу сказать правду. специализироваться я намерен в торговле недвижимостью. С другого конца стола Мэйф сверкнула яростной улыбкой, давая понять, что лишь она одна до конца осознаёт, каким это будет безумие. Ещё не определился, ответил я. А ты режешь тропы, спросил младший брат Селесты. Как мне сказали, это был его первый вечер за взрослым столом, и из всех собравшихся он был самым юным. Тедди В голосе его матери звучало предостережение. "Вскрываешь?" переспросил Тедди, изнывая от скуки. "Их там и этому учат". "Да", ответил я, "но с нас берут клятву никогда не обсуждать это за ужином". Это было весьма дипломатично, и комната наполнилась благодарным смехом. Я услышал, как кто-то спросил Мэйв, доктор ли она. Нет, ответила Мэйв, подняв вилку с зелёным стручком фасоли. Я по овощам. Когда ужин закончился, нам надовали с собой оставшейся еды, и Селеста поцеловала меня на прощание. Мэйв пообещала, что в воскресенье утром по пути на вокзал мы за ней заедем. Счастливые Норкроссы полным составом проводили нас до машины, повторяя, что мы должны остаться. Впереди ещё кино, попкорн, партия в карты. Во двор выбежал пухляш и принялся облаивать груды листьев, пока его наконец не загнали обратно в дом. "Сейчас самое время", прошептала мне Мим и запрыгнула на водительское сиденье. Я обошёл машину и сел рядом с ней, а обступившая нас толпа махала и смеялась, пока мы отъезжали. Моркроссы ужинали рано, поэтому только начало смеркаться. У нас было достаточно времени, чтобы доехать до голландского дома прежде Чем там зажгутся огни. Мы пообещали Джослин, что заедем вечером на пирог, так что это был лишь небольшой антракт между семейными торжествами. Мы тогда были ещё достаточно молоды, чтобы вызвать в памяти то самое чувство, возникавшее на День благодарения в детстве, и это было воспоминание, никак не связанное с тоской. Вот мы втроём ужинаем в столовой, а Сэнди и Джослин изо всех сил стараются не выдать, как же они спешат домой, к своим семьям. А вот с нами Андреа и девочки. И Сэнди с Джослин больше не скрывают, как же им хочется сбежать. После того злополучного дня благодарения, когда Мэйфа изгнали на третий этаж, она редко бывала в Элкинс-парке, и каждый год я смотрел на ее пустующее место за столом и чувствовал себя несчастным. Хотя я не мог сказать... Чем её отсутствие на ужине в честь дня благодарения отличается от всех остальных вечеров без неё? Отпразновав в тот раз вместе с Норкроссами, мы многое наверстали и покидали их с благодарностью, хотя наш уход и смахивал на побег. Возможно, думали мы, нам удалось подняться над теми жалкими праздниками нашей юности. Ты меня извини, сказала Мэйв, опустив окно, и наполнив салон холодным воздухом. Но если я прямо сейчас не выкурю сигарету, то умру. Вытащила одну и передала пачку мне, чтобы я тоже мог определиться, после чего протянула зажигалку. И вот дымок уже поднимается по обе стороны машины. Хороший ужин, а сигареты ещё лучше, сказал я. Если бы ты прямо сейчас произвёл вскрытие, то обнаружил бы во мне одно сплошное мясо с подливой. Картофельное пюре, кажется, даже проникло в вену моей правой руки. Майв была бдительна насчёт углеводов. Она отказалась от пирога у Норкроссов, чтобы съесть кусочек у Джослин. Любопытный был бы клинический случай, сказал я и подумал о Билли Норкроссе, разделывающем индейку. Майв поёжилась. Не верится, что вас заставляют ковыряться в трупах. Не верится, что ты обрекла меня на медицинскую школу. Она рассмеялась, а потом приложила пальцы к губам, будто пытаясь усмирить взбунтовавшийся ужин. Ой, ладно тебе, помимо препарирования, что уж там такого ужасного? И откинул голову назад и выдохнул дым. Мы всегда говорили, что я каждый раз курю как перед расстрелом, и теперь мне казалось, что эта сигарета и правда последняя. Но я знал, что так будет лучше, хотя в те дни Многие врачи держали по пачке мальбора в своих больничных халатах. Особенно ортопеды. Не бывает некурящих ортопедов. Ужаснее всего — осознание собственной смертности. Мэйв посмотрела на меня, вскинув черные брови. «А раньше ты этого не осознавал?» Я покачал головой. «Тебе кажется, что ты понимаешь. Тебе кажется, что лет в девяносто шесть, после обильного ужина на День Благодарения, Ты приляжешь на диван и больше не проснешься, но даже в это веришь не до конца. Возможно, тебя это каким-то образом минует. Все так думают. Вот уж никогда не думала, что умру на диване в девяносто шесть. Я даже никогда не думала, что доживу до девяносто шести. Но я не слушал, я говорил. Ты просто не представляешь, сколько есть возможностей умереть». Не, это не считая огнестрелов и на живых ранениях, не считая случайных падений с высоты и прочих маловероятных вещей. Тогда скажи мне, док, что вероятно? Она старалась не потешаться надо мной, но факт оставался фактом. В те дни я был буквально помешан на смерти. Слишком много белых кровяных телец, слишком мало красных кровяных телец, слишком много железа, респираторная инфекция, сепсис, непроходимость желчевыводящих путей, разрыв пищевода, ну и рак. Я посмотрел на неё. Не о раке, впрочем, речь, хотя тема интересная. Я лишь говорю, что всё это нервирует. Человеческое тело может вообще просто так сойти с рельсов. Тысячи разных способов. И есть вероятность, что об одном из них ты узнаешь, когда будет слишком поздно. Что наводит на мысль, а зачем нам вообще медики? Вот именно. Ну, сказала Мэйф от души затянувшись сигаретой. уж я-то знаю, от чего умру, так что одной проблемой меньше. Я посмотрел на её профиль, освещённый уличными фонарями и огнями, что зажгла в голландском доме Андрея. Лицо моей сестры было точёным, открытым, прекрасным. Она лучилась жизнью и здоровьем. И как же ты умрёшь? Не знаю, зачем я спросил, знать ответ мне уж точно не хотелось. В отличие от моих однокурсников-медиков, которые выдвигая гипотезы о смерти, мямлили что-то невнятное, будто бы перебирая в уме каталог человеческих болезней, Мейф говорила уверенно. Сердце или инсульт. Так кончают диабетики. Скорее всё же сердце, если мы добавим к уравнению папу. Меня это вполне устраивает. Бах и всё. Внезапно я на неё зазлился. Она понятия не имела, о чём говорит, и вообще был день благодарения, и нам следовало приятно проводить время, в карты он играть, как Норкроссы. "Не если ты так печёшься о своём сердце, почему мы сидим здесь и дымим?" она моргнула. "Я не пекусь, просто говорю, что не умру на диване после ужина в 96. Это про тебя скорее". Я выбросил сигарету в окно. "Да не обалдел, выйди и подбери" Она шлёпнула меня по плечу тыльной стороной ладони. Это двор миссис Буксбау.